Пава десятая. Но Пасаран. Перед Павелецкой никаких дозоров видно не было. Раступилась только, давая проехать, и уважительно глядя на их дрезину, кучка бродяг, сидевшая метров за 30 от выхода на станцию. «А что, здесь никто не живет?» – спросил Артем, стараясь, чтобы его голос звучал равнодушно. Ему совсем не хотелось остаться одному на заброшенной станции без оружия, еды и документов. На повелецкой Товарищ Русаков удивленно посмотрел на него. «Конечно живут». «Но почему тогда застав нет?» — упорствовал Артем. «Так это ж Павелецкая!» Встрял банзай, причем название станции он произнес со значением, по слогам. «Кто же ее тронет?» Артем понял, что прав был тот древний мудрец, который, умирая, заявил, что знает только то, что ничего не знает. Все они говорили о неприкосновенности Павелецкой как о чем-то, не требующем объяснений и понятном каждому. «Не в курсе, что ли?» – не поверил банзай «Погоди, сейчас сам все увидишь». Павелецкая поразила воображение Артема с первого взгляда. Потолки здесь были такими высокими, что факелы, торчащие во вбитых в стены кольцах, не доставали до них своими трепещущими сполохами, и это создавало пугающее и завораживающее ощущение бесконечности прямо над головой. Огромные круглые арки держались на стройных узких колоннах, которые неведомым образом поддерживали могучие своды. Пространство между арками было заполнено потускневшим, но все еще напоминавшим о былом величии бронзовым литьем. И хотя здесь были только традиционные серпы и молоты, В обрамлении этих арок полузабытые символы разрушенной империи смотрелись так же гордо и вызывающе, как в те дни, когда их выковали. Нескончаемый ряд колонн, местами, залитый подрагивающим кровавым светом факелов, таял в неимоверно далекой мгле, и не верилось, что он там обрывается. Казалось, что свет пламени, лижущего такие же грациозные мраморные опоры через сотни и тысячи шагов отсюда, просто не может пробиться через густой почти осязаемый мрак эта станция некогда была верно жилищем циклопа и потому здесь все было такое гигантское неужели никто не смеет посягать на нее только потому что она так красива банзай перевел двигатель на холостые обороты дрезина катилась все медленнее постепенно останавливаясь а артем все жадно смотрел на диковинную станцию в чем же дело почему никто не решается тревожить повелецкую не только ведь в том что она похожа на сказочный подземный дворец больше чем на транспортную конструкцию вокруг остановившейся дрезины собралась тем временем целая толпа оборванных и немытых мальчишек всех возрастов они завистливо оглядывали машину а один даже осмелился спрыгнуть на пути трогал двигатель уважительно цикая пока федор не прогнал его все товарищ артем здесь наши пути расходятся прервал размышление артема командир Мы с товарищами посовещались и решили сделать тебе небольшой подарок. Держи. И протянул Артема автомат, наверное, один из снятых с убитых конвоиров. И вот еще. В его руке лежал фонарь, которым освещал себе дорогу усатый фашист в черном мундире. Это все трофейное, так что бери смело, это твое по праву. Мы бы остались здесь еще, но задерживаться нельзя. Кто знает, докуда фашистская гадина решит за нами гнаться. А за Павелецкую они точно не посмеют сунуться. Несмотря на новообретенную твердость и решимость, сердце Артема неприятно потянуло, когда Бонзай жал ему руку, желая удачи. Максим хлопнул дружески по плечу, а бородатый дядя Федор сунул ему недопитую бутыль своего зелья, не зная, чтобы бы еще подарить. «Давай, парень, встретимся еще!» Живы будем, не помрем!» Товарищ Русаков тряхнул еще раз его руку, и его красивое мужественное лицо посерьезнело. «Товарищ Артем!» На прощание я хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, верь в свою звезду. Как говаривал товарищ Эрнесто Че Гевара, стала Виктория Семпре». И во-вторых, и это самое главное, «Но пасаран». Все остальные бойцы подняли вверх сжатые в кулак правые руки и хором повторили заклинание «Но пасаран». Артему ничего не оставалось делать, как тоже сжать кулак и сказать в ответ так решительно и революционно, как только получилось, но пасаран, хотя лично для него этот ритуал был полный абракадаброй. Но портить торжественный миг прощания глупыми вопросами ему не хотелось. Очевидно, он все сделал правильно, потому что товарищ Русаков взглянул на него горделиво и удовлетворенно, а потом торжественно отдал ему честь. Мотор затарахтел громче, и, окутанная сизым облаком Гарри, провожаемая стайка радостно визжащих детей Дрезина канула во мрак. Артем снова был совсем один, и так далеко от своего дома, как никогда прежде. Первое, на что он обратил внимание, бредя вдоль платформы, были часы. Артем их насчитал сразу четыре штуки. На ВДНХ время было скорее чем-то символическим. Как книги, как попытки устроить школу для детей... В знак того, что жители станции продолжают бороться, что они не хотят опускаться, что они остаются людьми. Но тут, казалось, часы играли какую-то другую, несоизмеримо более важную роль. Побродив еще немного, Артем подметил и другие странности. Во-первых, на самой станции не было заметно никакого жилья, разве что несколько сцепленных вагонов, стоявших на втором пути и уходивших в туннель, так что в зале была видна только небольшая часть состава, почему Артем и не заметил его сразу. Торговцы всякой всячины какие-то мастерские, всего этого здесь имелось вдоволь, но ни одной жилой палатки, не даже просто ширма, за которой можно было бы переночевать. Валялись только на картонных подстилках немногочисленные нищие и бомжи. Сновавшие по станции люди время от времени подходили к часам. Некоторые, У кого были свои, беспокойно сверяли их с красными цифрами на табло и снова принимались за свои дела. «Вот бы хана сюда», – подумал Артем. «Интересно, что он сказал бы на это?» В отличие от Китая города, где к путникам проявляли оживленный интерес, пытались их накормить, что-то им продать, затащить куда-то, здесь все казались погруженными в свои дела. Да Артем им не было никакого дела и чувства одиночества – Оттесненное вначале любопытством стало ощущаться им еще сильнее. Пытаясь отвлечься от нарастающей тоски, он снова начал вглядываться в окружающих. Артем и людей ожидал здесь увидеть каких-то других, с особенным выражением лиц, ведь жизнь на такой станции не могла не наложить на них отпечатка. На первый взгляд вокруг суетились, кричали, работали, ссорились обычные люди, такие же, как и везде. Но чем пристальнее он их рассматривал, тем больше пробирал его озноб. Поразительно много здесь было молодых коллег и уродов. Кто без пальцев, кто покрытый мерзкой коростой, у кого грубая культя на месте отпиленной третьей руки. Взрослые были зачастую лысыми, болезненными, здоровых крепких людей почти не встречалось. Их чахлый, выродившийся вид дорези в глазах контрастировал с мрачным величием станции, на которой они жили. Посреди широкой платформы, двумя прямоугольными проемами, уходящими в глубину, открывался переход на кольцо – Ганзе. Но здесь не было ни ганзийских пограничников, ни пропускного пункта, как на проспекте Мира. А ведь говорил же кто-то Артему, что Ганза держит в железном кулаке все смежные станции. Нет, тут явно творилось что-то странное. Он так и не дошел до противоположного края зала. Для начала купил себе за пять патронов миску рубленых жареных грибов и стакан гниловатый, отдающий горечью воды, и с отвращением проглотил эту дрянь, сидя на перевернутом пластмассовом ящике, в каких раньше хранилась стеклотара. Потом дошел до поезда, надеясь, что тут ему удастся передохнуть, потому что силы уже были на исходе, а тело все еще болело после допроса. Но состав был совсем другим, чем тот на китай -городе. Вагоны оказались ободранными и совсем пустыми, местами обожженными и оплавленными. Мягкие кожаные диваны были вырваны и куда-то унесены. Повсюду виднелись пятна въевшейся крови, на полу мрачно поблескивали россыпи гильз. Это место явно не было подходящим пристанищем, а больше напоминало крепость, выдержавшую не одну осаду. Пока Артем осматривал поезд, прошло совсем немного времени, но, вернувшись на платформу, он не узнал станции. Прилавки опустили, гомон стих, и кроме нескольких бродяг, сбившихся в кучку недалеко от перехода, на платформе больше не было видно ни одной живой души. Стало заметно темнее, потухли факела с той стороны, где он вышел на станцию. Горело только несколько в центре зала, да еще вдалеке, в противоположном его конце, поблескивал неяркий костер. На часах было 8 часов вечера с небольшим.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 за которым сидел охранник в застиранной серо-синей форме. «После восьми вход запрещен». Отрезал он в ответ на просьбу пустить внутрь. Ворота открываются в шесть утра. И отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Артем опешил. Почему после 8 вечера жизнь на станции прекращалась? И что ему было теперь делать? Бомжи, копошившиеся в своих картонных коробках, выглядели совсем отталкивающе. К ним не хотелось даже приближаться. И он решил попытать счастье у костерка, мерцавшего в противоположном конце зала. Уже издалека стало ясно, что это не сборище-бродяг, а пограничная застава или что-то подобное. На фоне огня виднелись крепкие мужские фигуры, угадывались резкие контуры автоматных стволов. Но что то можно было стеречь, сидя на самой платформе? Посты надо выставлять в туннелях, на подходах к станции. Чем дальше, тем лучше, а так... Если выползет оттуда какая тварь или нападут бандиты, постовые даже и сделать ничего не успеют. Но, подойдя ближе, Артем приметил еще кое-что. Сзади, за костром, вспыхивал время от времени яркий белый луч, направленный вроде бы вверх, но слишком короткий, словно отрезанный в самом начале, бьющий не в потолок, а исчезающий, вопреки всем законам физики, через несколько метров. Прожектор включался нечасто, через определенные промежутки времени.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 Если до утра дотянете, будет хорошо. На вопрос, что такого опасного в сидении у костра посреди платформы, мужчина ничего не ответил, а только кивнул себе за спину, где сжигался прожектор. Остальные были заняты своим разговором и не обратили на Артема никакого внимания. Тогда он решил выяснить, наконец, что же здесь происходит, и побрел к прожектору. То, что он увидел, удивило его, но многое объяснило. В самом конце зала стояла небольшая будка, вроде тех, что располагались иногда у эскалаторов на переходах на другие линии. Вокруг были навалены мешки, кое-где закреплены массивные железные листы. Один из дозорных снимал чехлы с весьма грозного вида орудий, а другой сидел в будке. На ней был установлен тот самый прожектор, светивший вверх. Вверх! Никакой заслонки, никакого барьера здесь и в помине не было. Сразу за будкой начинались ступени эскалаторов, ведущие на поверхность. И луч прожектора бил именно туда, беспокойно шныряя от стенки к стенке, будто пытаясь высмотреть кого-то в кромешной тьме. Но выхватывал из нее только поросший чем-то бурым остовы ламп, отцаревший потолок, с которого огромными кусками отваливалась штукатурка. А дальше, дальше ничего не было видно. Все сразу встало на свои места.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 Оголяя и начищая до блеска их черепа, истощая и заставляя разлагаться заживо тела, их постепенно съедала лучевая болезнь. Но и это еще, видимо, было не все, иначе, как объяснить то, что вся станция вымирала после восьми часов вечера, а темноволосый дежурный у костра сказал, что и до утра здесь дожить большое дело. Поколебавшись, Артем приблизился к человеку, сидящему в будке. «Вечер добрый», – отозвался тот на приветствие.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 Кто тебе то глаз оформил? Завязался разговор. Не можем, понимаешь, ничего маломальски приличного смастерить. Сукрушенно рассказывал дежурный, указывая рукой на проем. Здесь не железку, здесь бетоном бы надо. Железку пробовали уже, да бестолку. Как осень, все к чертям водой сносит. Причем сначала накапливается, а потом как прорывает. Было так несколько раз, и много народу погибло. С тех пор мы уж так обходимся. Только вот жизни здесь спокойной нет, как на других станциях. Постоянно ждем. Что они ночь, что мразь какая-нибудь начинает ползти. Днем-то они не суются. То ли спят, то ли наоборот, поверх шастают. А вот как стемнеет, так хоть караул кричи. Ну, мы здесь приноровились, конечно. После восьми все в переход. Там и живем. А здесь больше по хозяйственной части. Погоди-ка. Прервался он, щелкнул тумблером на пульсе, и прожектор ярко вспыхнул. Разговор продолжился только после того, как белый луч облизал все три эскалатора, прошелся по потолку и стенам и, наконец, умиротворенно погас. «Там наверху», — ткнул пальцем в потолок дежурный, понизив голос, — «Повелецкий вокзал. По крайней мере, когда-то стоял. Богом проклятое место. Уж не знаю, куда от него шли рельсы, только сейчас там что-то страшное творится. Такие звуки иногда доходят, что мороз по коже». «А уж когда вниз поползут...» Он замолчал. «Мы их приезжими называем, тварей этих, которые сверху лезут...» Продолжил он через минуту. «Из вокзала. Вроде не так страшно. Несколько раз приезжие, что посильнее были, этот кордон сметали. Видал, у нас там поезд отогнанный стоит на путях? До него добрались. Снизу им не открыли бы, там женщины, дети. Если приезжие туда пролезут, все, дело табак». «Да мужики наши, сами это понимали, отступили к поезду, засели там и несколько тварей положили. Ну и сами. Осталось их в живых только двое из десяти. Один приезжий ушел, к Новокузнецке пополз. Его утром выследить хотели, за ним такая полоса густой слизи оставалась, но он в боковой туннель свернул вниз. «А мы туда не суемся, у нас своих бед хватает». «Я вот слышал, что на Павелецкую никто никогда не нападает», — вспомнил Артем. «Это правда?» «Конечно!» — важно кивнул дежурный. «Кто нас трогать будет?» «Если бы мы здесь не держали оборону, они бы отсюда по все ветки расползлись!» «Нет, на нас никто руки не поднимет!» «Ганзова на переход почти весь нам отдала!» «В самом-самом конце их блокпост!» «Оружие подкидывают, только чтобы мы их прикрывали!» «Любят они чужими руками жар загребать, я тебе скажу!» «Как тебя звать, говоришь?» «А я Марк!» «Погоди-ка, Артем, что-то там шебуршит!» И торопливо снова включил прожектор. «Нет, послышалось, наверное», — неуверенно сказал он через минуту. Артему по капле наполняло тягостное ощущение опасности. Как и Марк, он внимательно вглядывался вверх, но там, где тот видел только тени разбитых ламп, Артему чудились застывшие в слепящем луче зловещие фантастические силуэты. Сначала он думал, что это его воображение шутит с ним, но один из странных контуров еле заметно шевельнулся, как только пятно света его миновало. «Подождите», – прошептал он, – «попробуйте вон в тот угол, где такая большая трещина, только резко». И словно приглажденное к месту лучом, где-то далеко, дальше середины эскалатора, что-то большое, костлявое, замерло на мгновение а потом вдруг ринулась вниз. Марк поймал выпрыгивающий из рук свисток и дунул изо всех сил. И в ту же секунду все сидевшие у костра сорвались со своих мест и бросились к позиции. Там, как выяснилось, был еще один прожектор, послабее, но хитро скомбинированный с необычным тяжелым пулеметом. Артем таких раньше никогда не видел. У орудия был длинный ствол с раструбом на конце. Прицел напоминал формой паутину, а патроны вползали внутрь масляно-блестевшей лентой. «Вон он около десятой!» — нашарил лучом приезжего хриплый худой мужик, подсевший к Марку. «Дай венокль!» «Леха, десятая, правый ряд!» «Есть, все, милый, приехали, теперь сиди спокойно!» — забормотал пулеметчик, наводя оружие на затаившуюся черную тень. «Держу его!» Громыхнула оглушительная очередь, десятая снизу лампа разлетелась в дребезги и сверху что-то пронзительно заверещало. «Кажись, накрыли!» – определил хриплый. «Ну-ка, посвети еще!» «Он лежит. Готов, зараза!» Но сверху еще долго, не меньше часа, доносились тяжелые, почти человеческие стоны, от которых Артему становилось не по себе. Когда он предложил добить приезжего, чтобы тот не мучил, всему ответили. «Хочешь, сбегай, добей!» «У нас тут пацан не тир, каждый патрон на счету!» Марка сменили, и они с Артемом отправились к костру. Марк прикурил от огня самокрутку и задумался о чем-то, а Артем стал прислушиваться к общему разговору. Вот Лех вчера про Кришнаитов рассказывал. Низким утробным голосом говорил массивный мужчина с низким лбом и мощной шеей, которые на Октябрьском поле сидят и хотят в Курчатовский институт забраться, чтобы ядерный реактор рвануть и всем устроить нирвану, но пока никак не соберутся. Но я тут вспомнил, что со мной было четыре года назад, когда я еще на Савеловской жил. Я однажды по делам собрался на Белорусскую. Тогда у меня связи были на Новослободской. Так что я прямо через Ганзу пошел. Ну, прихожу на Белорусскую. Быстро добрался. Кого надо встретил, мы с ним дельца обделали. Думаю, надо обмыть. Он мне говорит, ты мало осторожнее, здесь пьяные часто пропадают. А я ему, да ладно, брось, такое дело нельзя оставить. В общем, банку мы с ним на двоих раздавили. Последнее, что помню, это как он на четвереньках ползает и кричит, я луноход один. Просыпаюсь. Матерь Божья, связанный, во рту кляп, башка наголо обрита, сам лежу в какой-то коморке, наверное, в бывшей ментовке. Что напасть думаю? Через полчаса приходят какие-то черти тащит тащат меня за шкирку в зал. Куда я попал, так и не понял. Все названия сорваны, стены чем-то измазаны, пол в крови, костры горят, почти вся станция перекопана, и вниз уходит глубоченный котлован, метров двадцать, по крайней мере, а то и все тридцать. На полу и на потолке звезды нарисованы. Такие, знаете, одной линией, как дети рисуют. Ну, думаю, может, красным попал. Потом башкой повертел, не похоже. Меня к этому котловану подвели, а там веревка вниз спускается. Говорят, лезь по веревке и калашом подталкивают. Я туда глянул, а там народу куча на дне. С и лопатами. И яму это углубляют. Землю наверх на лебедке вытаскивают, грузит в вагонетки и куда-то отвозят. Ну, делать нечего эти ребят с калашами. Просто бешеные, все в татуировках с ног до головы. Я так подумал, уголовщина какая-то. На зону, наверное, попал. И эти типа авторитеты под коп делают, сбежать хотят. А на них батрачат. Но потом понял, ерунда выходит. Какая в метро зона, если здесь даже ментов нет? Я говорю им, высоты боюсь. Рухну сейчас прямо этим на башку, польза от меня будет немного. Они посовещались, поставили меня землю, которая снизу поступает на вагонетке грузить. Наручники, падлу, надели. На ноги цепи какие-то, вот и грузи. Но я вся никак понять не мог, чем они занимаются. Работенка, прямо скажем, не из простых. я что? Повел он наршинными плечами. Там послабее были. Ты кто на землю валился? Бритые поднимали и волокли куда-то к лестницам. Потом я мимо проходил, один раз смотрю, у них там, типа, чурбан такой, как на Красной площади раньше стоял, где бошки рубили. В него топор здоровый всажен, а вокруг все в кровище и головы на палках торчат. Меня чуть не вывернуло. Нет, думаю, надо отсюда делать ноги, пока из меня чучело не набили. Ну и кто это был? Нетерпеливо прервал его тот хриплый, который сидел за прожектором. Я потом спросил у мужиков, с которыми грузил. Знаешь кто? Сатанисты, понял. Они, значит, решили, что конец света уже наступил? И метро — это ворота в ад. И что-то он там про круги говорил, я уж не помню. «Врата!» — поправил его пулеметчик. «Ну?» метро это врата в ад. А сам отлежит немного глубже. И дьявол, значит, их там ждет. Надо только до него добраться. Вот С тех пор четыре года прошло. Может, уже докопались». «А где это?» — спросил пулеметчик. «Не знаю. Как ей бог не знаю. Я ведь оттуда как выбрался?» Меня в вагонетку кинули, пока охрана не смотрела, и грунтом присыпали. Долго я куда-то катился, потом высыпали с высоты, я сознание потерял. Очнулся, пополз, выполз на какие-то рельсы. Ну и по ним вперед. А эти рельсы с другими скрещиваются. Я на перекрестке вырубился. Потом меня кто-то подобрал, и очнулся я только на Дубровке, понял? А тот, кто меня подобрал, уже свалил, добрый человек. Вот и думай, где это. Потом заговорили о том, что, по слухам, на площади Ильича и на Римской «Какая-то эпидемия, и много народу перемерло». Но Артем пропустил все мимо ушей. Мысль, что метро – это преддверье ада, или, может, даже первый его круг, загипнотизировала его, и перед глазами возникла невероятная картина. Сотни людей, копошащихся, как муравьи, роющих вручную бесконечный котлован, шахту в никуда, пока однажды лома одного из них не воткнется в грунт странно легко и не провалится вниз». И тогда аты и метро окончательно сольются воедино. Потом он подумал, что вот эта станция живет почти так же, как ВДНХ. Ее беспрестанно атакуют какие-то чудовищные создания с поверхности. А они в одиночку сдерживают натиск. И если Павелецкая дрогнет, то эти монстры распространятся по всей линии. Выходило, что роль ВДНХ вовсе не так исключительна, как ему представлялось раньше. Кто знает, сколько еще таких станций в метро? каждый из которых прикрывает свое направление, сражаясь не за всеобщее спокойствие, а за собственную шкуру. Можно уходить назад, отступать к центру, подрывая за собой туннели, но всегда будет оставаться все меньше жизненного пространства, пока все оставшиеся в живых не соберутся на небольшом пятачке и там сами не перегрызут друг другу глотки. Но ведь если ВДНХ ничего особенного собой не представляет, если есть и другие выходы на поверхность, которые невозможно закрыть, значит. Спохватившись, Артем запретил себе думать дальше. Это просто голос слабости, предательски, слащавый, подсказывающий аргументы, чтобы не продолжать похода, перестать стремиться к цели. Но нельзя ей поддаваться, этот путь ведет в тупик. Чтобы отвлечься, он снова прислушался к разговору. Сначала обсудили шансы некоего пушка на какую-то победу. Потом хриплый начал рассказывать о том, что какие-то отмороженные напали на Китай-город. Перестреляли кучу народа, но подоспевшая калужская братва все-таки одолела их. И головорезы отступили назад к Таганской. Артем хотел было возразить, что вовсе не к Таганской, а к Третьяковской, но тут вмешался еще какой-то жилистый тип, лица которого было не разглядеть, и сказал, что калужских вообще выбили с Китая города и теперь его контролирует новая группировка, о которой раньше никто не слышал. Хриплый горячо заспорил с ним, а Артема стало клонить сон. На этот раз ему не снилось совсем ничего, и спал он так крепко, что даже когда раздался тревожный свист, и все вскочили со своих мест, он так и не смог проснуться. Наверное, тревога была ложной, потому что выстрелов не последовало. Когда его, наконец, разбудил Марк, на часах было уже без четверти шесть. «Вставай, — Вставай, дежурили! весело потряс он Артема за плечо. — Пойдем, я тебе переход покажу, куда тебя вчера не пустили. Паспорт есть? Артем помотал головой. «Ну ничего, как-нибудь уладим!» Пообещал Марк, и действительно, через несколько минут они уже были в переходе, а охранник умиротворенно посвистывал, перекатывая в ладони два патрона. Переход был очень долгим, длиннее даже, чем станция. Вдоль одной стены стояли брезентовые ширмы и горели довольно яркие лампочки. Ган за заботится, ухмыльнулся Марк. А вдоль другой тянулась длинная, но невысокая, не больше метра, перегородка. Это, между прочим, один из самых длинных переходов во всем метро, гордо заявил Марк. Что за перегородка, спрашиваешь? А ты не знаешь. Это же знаменитая штука. Половина всех, кто до нас добирается, к ней идут. Погоди, сейчас рано еще, попозже начнется. «Вообще-то самое оно вечером, когда выход на станцию перекрывают, и людям больше заняться нечем. Но, может, днем будет квалификационный забег». «Нет, ты правда ничего не слышал об этом?» «Да у нас тут крысиная бега, тотализатор. Мы его и подромом называем». «Надо же, я думал, все знают». Удивился он, когда понял, наконец, что Артем не шутит. «Ты как вообще? Играть любишь? Я вот, например, игрок». Артему было, конечно, интересно посмотреть на бега, Но особо азартным он никогда не был. К тому же теперь, после того, как он проспал столько времени, над его головой грозовой тучей росло и сгущалось чувство вины. Он не мог ждать вечера. Он вообще больше не мог ждать. Ему надо было двигаться вперед, слишком много времени и так потеряно зря. Но путь к полису лежал через Ганзу, и теперь ее уже было не миновать. — Я, наверное, не смогу здесь остаться до вечера, — сказал Артем. — Мне надо идти к полянке. — Да ведь идти через Ганзу, — заметил Марк, прищурившись. — Как же собирался через Ганзу, если у тебя не только виза, но и паспорта нет? — То, друг, я тебе помочь уже не могу. Но идею подкинуть попробую. Начальник Павелецкой, не нашей, а Кольцевой, большой любитель вот этих самых бегов. Его крыса пират фаворит. Он здесь каждый вечер появляется при охране и в полном блеске. Поставь, если хочешь, лично против него.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 Ужинали со своими семьями, дети галдели все тише, пока их не укладывали спать, и, наконец, после того, как заперли ворота, все высыпали из своих палаток и ширм к беговым дорожкам. Народу здесь было много, не меньше 300 человек, и найти в такой толпе Марка было нелегко. Люди гадали, как сегодня пробежит пират, удастся ли Пушку хоть раз обойти его. Упоминались клички других бегунов, но эти двое явно были вне конкуренции.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 нес свое грузное тело бритый наголо старик с пышными, ухоженными усами, в очках и строгом черном костюме. Один из охранников держал в руке обитую красно-бархатом коробку с решетчатой стенкой, в которой металось что-то серое. Это, наверное, и был знаменитый пират. Телохранитель понес коробку с крысой к стартовой черте, а усатый старик подошел к судье, выседавшему за столиком,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 почесывая давно немытую голову и начинает что-то втолковывать судье. С такого расстояния слышны были только интонации. Но зато было хорошо видно, как усатый старик сначала возмущенно побагровел, потом скорчил надменную гримасу, в конце концов недовольно кивнул и, сняв очки, принялся тщательно их протирать. Артем стал пробираться через толпу к стартовой позиции, где стоял Марк. «Все шито-крыто!» – радостно возвестил тот, потирая руки.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 но добавил, что такую самонадеянную наглость надо наказать. Если их крыса проиграет, Марку и Артему придется в течение года чистить нужники на Павелецкой кольцевой. Если она выиграет, что ж, они получат по визе. Он, конечно, был совершенно убежден, что второй вариант исключен, и поэтому согласился. Решил наказать самоуверенных нахалов, посмевших бросить вызов его любимцу. «А у вас есть своя крыса?» – осторожно осведомился Артем.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 но все никак не решался, да это не так просто, надо получить разрешение судьи, а это такая тягомотина. Вся жизнь пройдет, какой-нибудь приезжий меня сожлет или сам помру, а, собственно, крыс у меня так и не будет. А потом ты мне попался, и я подумал, вот оно, сейчас или никогда. Если ты и сейчас не рискнешь, сказал я себе, значит, так и будешь всегда ставить на чужих крыс. И решил, если уж играть, так по-крупному». Мне, конечно, хочется тебе помочь, но это не главное, ты уж извини. А хотелось вот так подойти к этому усатому хрычу, — понизил голос Марк, — и заявить. Ставлю лично против вашего пирата. Он так взбеленился, что заставил судью мою крысу в очереди аттестовать. — И ты знаешь, — прибавил он, чуть помолчав, — за такой момент стоит потом год чистить нужники. «Но ведь ваша крыса точно проиграет!» Отчаянно в последний раз попытался образумить его Артем. Марк посмотрел на него внимательно, потом улыбнулся и сказал «А вдруг?» Строго оглядев собравшуюся публику, судья пригладил сидеющие волосы, важно прокашлялся и начал зачитывать клички крыс, участвующих в забеге. Ракета шла последней. Но Марк не обратил на это никакого внимания. Больше всех аплодисментов сорвал пират, а ракете хлопал только Артем, потому что у Марка были заняты руки, он держал клетку. В этот момент Артем все еще надеялся на чудо, которое избавит его от бесславного конца в зловонной пучине. Затем судья сделал холостой выстрел из своего Макарова, и хозяева открыли клетки. Ракета вырвалась на свободу первой, так что сердце Артема радостно сжалось. Но зато потом, когда остальные крысы бросились вперед через весь переход, кто медленнее, кто быстрее, ракета, не оправдывая своего гордого имени, забилась в угол метров через пять от старта, да так там и осталось. Подгонять крыс по правилам было запрещено. Артем с опаской глянул на Марка, ожидая, что тот станет буйствовать или, наоборот, сникнет сраженный горем, но суровым и гордым выражением своего лица Марк напоминал скорее капитана крейсера, который отдает приказ о затоплении боевого корабля, чтобы тот не достался врагу. Как в потрепанной книжке про какую-то войну русских с кем-то там еще, которая лежала в библиотеке на ВДНХ. Через пару минут первые крысы добрались до финиша. Выиграл пират, на втором месте оказалось нечто неразборчивое. Пушок пришел третьим. Артем бросил взгляд на судейский столик. Усатый старик, протирая той же тряпочкой, которой до этого чистил стекла очков, вспотевший от волнения лысый череп, обсуждал результаты с судьей. Артем понадеялся уже, что про них забыли, как старик вдруг хлопнул себя по лбу и, ласково улыбаясь, поманил к себе пальцем Марка. Сейчас Артем чувствовал себя почти как в тот момент, когда его вели на казнь. Разве что ощущение было не таким сильным. Пробираясь вслед за Марком к судейскому столику, Он утешал себя тем, что так или иначе проход на территорию Ганзы ему теперь открыт. Надо только найти способ сбежать. Но впереди его ждал позор. Учтиво пригласив их подняться на помост, Усатый обратился к публике и вкратце изложил суть заключенного Пари, а потом громогласно объявил, что оба неудачника отправляются, как и было договорено, на работы по очищению санитарных сооружений сроком на год, считая с сегодняшнего дня. Невесть откуда появились два пограничника Ганзы. У Артема отобрали его автомат, заверив, что главный противник в ближайший год у него будет не опасный, и пообещали вернуть оружие по окончании срока. Потом под свисты у люлюканье толпы их проводили на Кольцевую. Переход уходил под пол в центре зала, как и на смежной станции, но на этом сходство между двумя Павелецкими заканчивалось. Кольцевая производила очень странное впечатление – С одной стороны, потолок здесь был низкий, и настоящих колонн не было совсем. Через равные промежутки в стене располагались арки, ширина каждой из которых была такой же, как ширина промежутка между ними. Казалось, первая Повелецкая далась строителям легко, словно грунт там был мягче, и сквозь него просто было пробиваться. А тут попалась какая-то твердая, упрямая порода прогрызаться через которую оказалось мучительно тяжело. Но почему-то здесь не возникало такого тягостного, тоскливого настроения, как на Тверской. Может, от того, что света на этой станции было непривычно много, а стены были украшены незамысловатыми узорами, и по краям арок и стен выступали имитации старинных колонн, как на картинках из книжки «Мифы Древней Греции». Одним словом, это было не самое плохое место для принудительных работ. И, конечно, сразу было ясно, что это территория Ганзы. Во-первых, здесь было необычайно чисто, уютно, и на потолке мягко светились в стеклянных колпаках настоящие большие лампы. В самом зале, который, правда, не был таким просторным, как на станции Близнеце, не стояло ни одной палатки, но зато много было рабочих столов, на которых лежали горы замысловатых деталей. За ними сидели люди в синих спецовках, а в воздухе висел приятный легкий запах машинного масла. Рабочий день здесь, наверное, заканчивался позже, чем на Павелецкой радиальной. На стенах висели знамена Ганзы, коричневый круг на белом фоне, плакаты, призывающие повысить производительность труда и выдержки из какого-то А. Смита. Под самым большим штандартом между двумя застывшими солдатами почетного караула Стоял застекленный столик, и когда Артема проводили мимо, он специально задержался, чтобы полюбопытствовать, что же за святыни лежат под стеклом. Там на красном бархате, любовно подсвеченной крошечными лампочками, покоились две книги: первая превосходно сохранившееся солидное издание в черной обложке, тесненная золотом надпись на которой гласила Адам Смит: Богатство народов. Вторая изрядно зачитанная книжонка в порванной, узкими бумажными полосками к тонкой обложке, на которой жирными буквами значилось Дел Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить». Ни об одном, ни о другом авторе Артем никогда ничего не слышал, поэтому гораздо больше его занимал вопрос, не остатками ли этого самого бархата начальник станции обил клетку своей любимой крысы. Один путь был свободен, и по нему время от времени проезжали груженные ящиками дрезины, в основном ручные. Но продемила раз и моторизованная. Задержавшись на минуту на станции, прежде чем отправиться дальше, и Артем успел рассмотреть высидавших на ней крепких бойцов в черной форме и черно-белых тельняшках. На голове у каждого из них были приборы ночного видения, на груди висели странные короткие автоматы, а тела были надежно защищены тяжелыми бронежилетами. Командир, поглаживая огромный темно-зеленый шлем с забралом, лежавший у него на коленях, перекинулся несколькими словами с охранниками станции, одетыми в обычный серый камуфляж, и дрезина скрылась в туннеле. На втором пути стоял полный состав, он был даже в лучшем состоянии, чем тот, что Артем видел на Кузнецком мосту. За зашторенными окнами, наверное, находились жилые отсеки но были и другие с открытыми стеклами, и сквозь них виднелись письменные столы с печатными машинками, за которыми сидели делового вида люди, а на табличке, прикрученной над дверями, было выгравировано «Центральный офис». Эта станция произвела на Артема неизгладимое впечатление. Нет, она не поразила его как первая Повелецкая. Здесь не было и следа того таинственного мрачного великолепия, Напоминание выродившимся потомкам о минувшем сверхчеловеческом великолепии и мощи создателей метро. Но зато люди здесь жили так, словно и не кипело за пределами кольцевой линии упадочное безумие подземного существования. Тут жизнь шла размеренно, благоустроено. После рабочего дня наступал заслуженный отдых. Молодежь уходила не в иллюзорный мир дури, а на предприятия. Чем раньше начнешь карьеру, тем дальше продвинешься. А люди зрелые не боялись, что как только их руки потеряют силу, их вышвырнут в туннель на съедение крысам. Теперь становилось понятно, почему Ганза пропускала чужаков на своей станции так мало и неохотно. Количество мест в раю ограничено, и только в ад вход всем открыт. «Вот, наконец, и эмигрировал!» Довольно осматриваясь по сторонам, радовался Марк. В конце платформы в стеклянной кабине с надписью «Дежурный» сидел еще один пограничник. Рядом стоял небольшой крашеный в бело-красную полоску шлагбаум. Когда следовавшие мимо дрезины подъезжали к нему, почтительно замирая, пограничник с важным видом выходил из кабины, просматривал документы, а иногда груз, и поднимал, наконец, шлагбаум. Артем отметил про себя, что все пограничники и таможенники очень гордятся своим местом, Сразу видно, что они занимаются любимым делом. С другой стороны, такую работу нельзя не любить, подумал он. Их завели за ограду, от которой в туннель тянулась дорожка и уходили в сторону коридора служебных помещений и ознакомили с веренным хозяйством. Тоскливый желтый кафель, выгребные ямы, горделиво увенчанные настоящими унитазными стульчиками, невыразимо грязные спецовки, обросшие чем-то жутким совковые лопаты Тачка с одним колесом, выделывавшим дикие восьмерки. Вагонетка, которую следовало нагружать и отгонять к ближайшей, уходящей в глубину штольне. И все это окутано чудовищным, невообразимым зловонием, въедающимся в одежду, пропитывающим собой каждый волос от корня до кончика, проникающим под кожу, так что начинаешь думать, что оно теперь стало частью твоей природы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 Постоянно приходили новые посетители. Ни они, ни охранники, стоявшие у входа в помещение и в конечном пункте их маршрута, у штольни, не скрывали отвращения к бедным работягам. Брезгливо сторонились, зажимая носы руками или, кто поделикатнее, набирая полную грудь воздуха, чтобы случайно не вдохнуть поблизости с Артемом и Марком. На их лицах читалось такое мерзение, что Артем с удивлением спрашивал себя разве не из их внутренности берется вся эта мерзость, от которой они так поспешно и решительно отрекаются? В конце дня, когда руки были истерты до мяса, несмотря на огромные холщовые рукавицы, Артему показалось, что он постиг истинную природу человека, как и смысл его жизни. Человек теперь виделся ему как хитроумная машина по уничтожению продуктов и производству дерьма, функционирующая почти без сбоев на протяжении всей жизни, у которой нет никакого смысла, если под словом «смысл» иметь в виду какую-то конечную цель. Смысл был в процессе – истребить как можно больше пищи, переработать ее поскорее и извергнуть отбросы. Все, что осталось от дымящихся свиных отбивных, сочных тушеных грибов, пышных лепешек, теперь испорченное и оскверненное. Черты лиц, приходящих, стирались, они становились безликими механизмами по разрушению прекрасного и полезного, создающими взамен зловонное и никчемное. Артем был озлоблен на людей и чувствовал к ним не меньше отвращения, чем они к нему. Марк стоически терпел и время от времени подбадривал Артема высказываниями вроде «Ничего-ничего, мне раньше говорили, что в эмиграции всегда поначалу трудно». И главное, ни в первый, ни во второй день возможности сбежать не представилось. Охрана была бдительна. И хотя всего-то и надо было, что уйти в туннель дальше Штольник, Добрынинской, сделать это так и не получилось. Ночевали они в соседней коморке. На ночь двери тщательно запирались, и в любое время суток на посту в стеклянной кабине при въезде на станцию сидел стражник. Наступил третий день их пребывания на станции. Время здесь шло не сутками, оно ползло, как слизень, секундами непрекращающегося кошмара. Артем уже привык к мысли, что никто больше никогда не подойдет к нему и с ним не заговорит, и ему готована теперь судьба изгоя. Словно он перестал быть человеком и превратился в какое-то немыслимо уродливое существо, в котором люди видят не просто что-то гадкое и отталкивающее, но еще и нечто неуловимо родственное,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 Артем просто вжался в стену, пропуская ее вперед. Люди на ней то ли не заметили его, то ли не сочли нужным обращать на него внимание. Их взгляды скользнули, по нему не задержавшись, и они не произнесли ни слова. Внезапно его охватило ощущение собственной неуязвимости. даровный поведением, покрытый вонючей жижей, он словно сделался невидим. Это придало ему сил, и сознание стало постепенно возвращаться к нему. Ему удалось это.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 Так что из всей станции ему запомнились только аккуратные темные гранитные плиты, которыми был выложен пол. Он шел вперед, замирая в ожидании того момента, когда услышит грубый оклик, приказывающий ему стоять на месте. «Граница Ганза была все ближе, сейчас, вот сейчас!» «Это еще что за дрянь?» – раздался над духом сдавленный голос. «Вот оно! Я, это, заплутал!» Я не местный сам. То ли заплетаясь от смущения, то ли вживаясь в роль, забормотал Артем. «Проваливай отсюда, слышь ты, мурло!» Голос звучал очень убедительно, почти гипнотически. Хотелось ему немедленно подчиниться. «Так я... мне бы...» — промямлил Артем, боясь как бы не переиграть. «Попрошадничать на территории Ганза строго запрещено!» Сурово сообщил голос, и на этот раз он... Долетал уже с большего расстояния. Да чуть чуть-чуть. У меня детки малые». Артем понял, наконец, куда надо давить, и оживился. «Какие еще детки? Совсем оборзел!» Рассверепел невидимый пограничник. «Попов, ломака, ко мне! Выбросить эту мразь отсюда!» Ни попов, ни ломака не желали марать об Артема руки, поэтому его просто вытолкали в спину стволами автоматов. Вслед летела раздраженная брань старшего. Для Артема она звучала, как небесная музыка. Серпуховская. Ганза осталась позади. Он, наконец, поднял взгляд, но то, что он читал в глазах окружающих его людей, заставило его опять уткнуться взором в пол. Здесь уже была неухоженная ганзейская территория. Он снова окунулся в грязный нищий бедлам, царивший во всем остальном метро. Но даже для него Артем был слишком мерзок. Чудесная броня, спасшая его по дороге делавшая его невидимым, заставлявшая людей отворачиваться от беглеца и не замечать его, пропускать его через все заставы и посты, теперь опять превратилась в смердящую навозную коросту. Видимо, 12 уже пробило. Теперь, когда прошло первое ликование, та чужая, словно взятая взаймы сила, что заставляла его упорно идти через перегон от Павелецкой к Добрынинской, разом исчезла и оставила его наедине с самим собой, голодным, смертельно усталым, не имеющим за душой ничего, источающим непереносимое зловоние, все еще несущим следы побоев недельной давности. Нищие, рядом с которыми он присел к стене, решив, что теперь такой компанией он больше может не чураться, с чертыханием расползлись от него в разные стороны, и он остался совсем один. Обхватив себя руками за плечи, чтобы было не так холодно, он закрыл глаза и долго сидел так, не думая совсем ни о чем, пока его не сморил сон. Артем шел по нескончаемому туннелю. Он был длиннее, чем все те перегоны, через которые ему пришлось пройти в своей жизни, вместе взятые. Туннель петлял, то поднимался, то катился вниз. В нем не было ни единого прямого участка дольше десяти шагов. Но он все не кончался и не кончался.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 «Может, отказ от бессмысленного движения вперед подарит освобождение?» Он сел на шпало не потому, что устал, а потому, что его путь был окончен. И стены вокруг исчезли, а он подумал, чтобы достичь цели, чтобы завершить поход, надо просто перестать идти. Потом эта мысль расплылась и исчезла. Когда он проснулся, его охватила непонятная тревога, и сначала он все не мог сообразить, что произошло.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 «Перестань идти, твой поход закончится. Чего уж проще!» Но разве это выход? И разве это то окончание похода, к которому он стремился? Часто бывает, что мысль, кажущаяся во сне гениальной, при пробуждении оказывается бессмысленным сочетанием слов. «О возлюбленный брат мой! Скверно на теле твоему в душе твоей!» Услышал он голос прямо над собой. Это было для него так неожиданно, что... И возвращенные мысли, горечь и разочарование от ее возвращения мгновенно растаяли. Он даже не подумал отнести обращение на свой счет. Настолько уже успел привыкнуть к мысли, что люди разбегаются в разные стороны еще до того, как он успеет промолвить хоть слово. «Мы привечаем всех сирых и убогих», – продолжал голос. Он звучал так мягко, так успокаивающе, так ласково, что Артем, не выдержав, кинул сначала косой взгляд влево, а потом угрюмо глянул вправо, боясь обнаружить там кого-либо другого, к кому обращался говоривший. Но поблизости больше никого не было. Разговаривали с ним. Тогда он медленно поднял голову и встретился глазами с невысоким улыбающимся мужчиной в просторном балахоне, русоволосым и развощоким, который дружески тянул ему руку. Любое участие Артема сейчас было жизненно необходимо, И он, не смело улыбнувшись, тоже протянул руку. «Почему он не шарахается от меня, как все остальные?» — подумал Артем. «Он даже готов пожать мне руку. Почему он сам подошел ко мне, когда все вокруг стараются находиться как можно дальше от меня?» «Я помогу тебе, брат мой», — продолжил развощекий. «Мы с братьями дадим тебе приют и вернем тебе душевные силы твои». Артем только кивнул, но собеседнику хватило и этого так позволь мне отвезти тебя в сторожевую башню, о возлюбленный брат мой. Пропел он и, цепку ухватив Артема за руку, повлек его за собой.